Глава 2. Декабрь, как и всегда, пролетел очень быстро. В предновогодней суете, увеличившемся количестве работы и в вечерах, проведенных рядом с новогодней елкой и мигающими лампочками, Женя даже забыла о том, что ей предстоит переезд в качестве сиделки таксы Чарли. Но 19 декабря Лиза поспешила напомнить об их договоренности. «Я с утра с ним погуляю и уеду, так что приезжай где-то днем, часов с двух», дала она указание, позвонив. Ключи оставлю на охране, я предупредила, что ты приедешь. Бельё тебе постельное, постелю чистое. Всю еду, которую найдёшь, можешь брать. С Чарли гулять два раза в день, следить, чтобы у него в мисках были вода и еда». «Хорошо, буду», — несколько обречённо ответила Женя, которой не хотелось уезжать из своей родной украшенной квартирки. «А если у неё дома нет ёлки?» Со страхом подумала Женя и на всякий случай бросила в чемодан упаковку лампочек. Остаться без каких-либо новогодних атрибутов в конце декабря — это то, что она пережить точно не смогла бы. В чемодан также отправились две книги, хотя она уже месяц не могла даже закончить одну, два халата и две пижамы, которые практически никогда не носила, и крем для тела, который купила в прошлом году и ни разу не открыла. В общем, Женя решила, что если жить в большом красивом доме, то со вкусом — читать книги, ходить в красивых пижамах и мазаться кремами. На следующий день, как и попросила Лиза, Женя подъезжала к её дому на такси около двух часов дня. Такси остановилось у шлагбама при въезде на территорию коттеджного посёлка, в котором находился дом Лизы. «Видимо, тут она ключи и оставила», — подумала Женя, увидев небольшой кирпичный домик с надписью «Охрана» у шлагбама «Спасибо, дальше я пешком», — сказала она таксисту. Подойдя к посту охраны, она легонько постучалась в дверь. «Открыто!» — услышала она тут же и нажала на ручку двери, чтобы войти. Ручка не поддалась, дверь была заперта. Женя громко, чтобы было слышно внутри будки, ответила. «Нет, закрыто!» Тогда послышался кашель, затем шаги и, в конце концов, звук задвижки. Дверь открылась. «Совсем забыл». — хлопнул себя полбу охранник, как только увидел Женю. — Думал, оставил открыто, извините. Вам чего? — Я в одиннадцатый дом, племянница Лизы, буду жить там. Она сказала, что оставила у вас ключи, — объяснилась Женя. — Да, был такое, — кивнул охранник и пошел к своему рабочему столу, рядом с которым висели несколько ключей. — А как вас зовут? — спросил он уже с ключом в руках, бросив взгляд на какой-то листок, лежащий на столе. женя — ответила Женя. — Всё верно. Снова кивнул он и протянул ей ключ. — Если что, не стесняйтесь. Обращайтесь за любой помощью. Я тут 24 на 7. — Спасибо. Хорошо. Застенчиво поблагодарила Женя и ретировалась. — И почему я не попросила помочь дотащить чемодан? Он же сам предложил. Корила себя Женя буквально через полминуты, таща за собой огромный чемодан по всему посёлку. Несмотря на дискомфорт, связанный с чемоданом, она всё-таки успела оглядеться вокруг и заметить, что это был очень красивый коттеджный посёлок. По обе стороны дороги стояли одинаковые трёхэтажные дома с большими панорамными окнами, гаражами и красивыми мини-садиками перед каждой дверью. Женя не очень разбиралась в машинах, но стоящие тут были действительно дорогие. В этом она была точно уверена. Некоторые дома уже были по-новогоднему украшены. Это вызывало небольшой диссонанс, учитывая, что еще даже снега почти не было. Хотя фонарики, украшающие дома, фигурки Деда Мороза, стоящие перед входом, и новогодние носки, развешанные под дверными глазками, действительно создавали новогоднее настроение. Учитывая, как сильно это все любила Женя, на секунду она даже забыла о раздражении, связанном с чемоданом. Через минуту, естественно. Она к своему раздражению вернулась. Дом номер одиннадцать, принадлежащий её тётушке, благодаря которой Женя в этот прекрасный декабрьский вечер тащила огромный чемодан посреди красивых дорогих домов, располагался в самом конце данного посёлка. Наконец, сквозь невыносимые страдания, которые, конечно же, доставил ей чемодан, она дошла до своего нового дома на ближайшую неделю. Войдя, включив свет и сняв куртку, она пошла искать виновника ее пребывания тут — Чарли. Чарли не заставил себя долго ждать и выбежал к ней с высунутым языком, радостно виляя хвостом. «Привет, сладкий!» — поздоровалась Женя, гладя его. «Мы с тобой вместе будем жить неделю», — сообщила она Чарли. Она решила сразу же приступить к своим основным обязанностям, поэтому, пройдя на кухню и заметив, что у Чарли в миске мало воды, она долила её до краёв и вернула на место. Корма было и так много, поэтому Женя решила, что пока что её обязанности закончились, и она может со спокойной душой осмотреть дом, решить, где она будет спать и разложить свои вещи. На первом этаже располагалась огромная гостиная, граничащая с прихожей, а также кухня. В гостиной был и телевизор во всю стену, и длиннющий диван, и кресло по его бокам, и длинный обеденный стол, вокруг которого стояло несколько стульев. «И никакой ёлки!» — горько заметила про себя Женя. Кухня тоже была очень большая и светлая, много места для готовки, всевозможные кухонные приспособления и целых два холодильника. «Куда ей два холодильника?» Подумала Женя, вспомнив, что ее тётя в общем-то, живет в этом доме одна. С кухни также был выход на небольшую веранду, находившуюся с внутренней стороны дома. Жене не хотелось выходить на улицу, поэтому она посмотрела на нее сквозь дверь. Затем Женя прошла на второй этаж. Там было три комнаты. В одной из них по всем четырем стенам находились стеллажи с книгами, а посередине стояла двуспальная кровать. В другой было что-то вроде спортзала, беговая дорожка, тренажёр-велосипед и ещё какие-то приспособления для тренировок. «Удобно», — подумала Женя. «Из дома можно вообще не выходить. Захотел погулять, вышел на веранду, захотел спортом позаниматься, поднялся на второй этаж». Рядом с комнатой и тренажёрным залом находилась ванная комната с туалетом. Войдя в третью комнату, Женя поняла, что именно тут она и будет спать. Во-первых, на карнизе висели мигающие огоньки. «Хоть что-то», — подумала она. Во-вторых, комната в целом была очень красивая и уютная. Огромная кровать, туалетный столик, большой шкаф. И всё это в нежных бежево-розовых тонах. А ещё прямо из этой комнаты можно было выйти во вторую ванную комнату на этаже. Тут Женя и оставила свои вещи и сразу же принялась застилать кровать. Лиза заботливо оставила чистое постельное белье на тумбочке в этой комнате. Застелив кровать, она отправилась исследовать третий этаж. Тут комната была всего одна — Лизин кабинет. Из такого кабинета в целом тоже можно не выходить примерно никогда. Кроме логичного для кабинета рабочего стола и стула, тут также был диван с пледом, телевизор, мини-кухня с кофемашиной и холодильником — третьим в доме. А еще, конечно же, ванная комната. Женя тут же вспомнила о своей квартирке и подумала, какой же маленькой она оказалась Лизе, когда та приезжала к ней в гости. За такими размышлениями ее застал звонок в дом, раздавшийся по всем трем этажам. Женя вздрогнула от неожиданности и поспешила на первый этаж. Ей доставляло дискомфорт открывать дверь даже в собственной квартире. Она даже курьеров просила просто оставлять заказы у двери через трубку домофона. Что уж говорить про чужой дом, чужую дверь и чужих курьеров. «А если это не курьер?» — думала Женя, обреченно спускаясь вниз. «Вдруг это кто-то к Лизе, и сейчас придется объяснять, что я тут делаю, знакомиться». Она посмотрела в глазок. Там стояла женщина лет сорока со светлыми волосами, собранными сзади заколкой крабиком на скорую руку. На плечах женщины была наброшена шуба. «Кто?» — крикнула Женя, надеясь, что женщина не туда попала. «В смысле, кто?» — ответила женщина из-за двери. «Дед Пихто, вот кто!» «Вы кому?» — Женя задала второй вопрос надежде на чуть большую ясность. «Что значит «кому я?» «Я кому в дверь звоню, по-вашему?» Женщина, очевидно, была очень возмущена тем, что ее не узнали». «Это, мне кажется, я вам могу задать вопрос, кто вы и что делаете в чужом доме. Или мы этот вопрос сейчас обсудим с полицией?» Женщина демонстративно достала из кармана телефон и стала в нем что-то набирать. Судя по ее пылкой речи, номер полиции. Хотя кому бы она не собиралась звонить, объяснять нескольким людям, почему она тут, Женя бы не пережила. Так что она решила открыть дверь и объясниться только женщиной в шубе. Из двух зол, как говорится. «Я Женя», — представилась она, открыв дверь. «Я племянница Лизы, она попросила меня у нее пожить, пока она в Турцию улетела, чтобы Чарли один не оставался». Через секунду после разъяснения Жени, женщина в шубе заблокировала телефон и убрала его в карман. «Точно!» — радостно воскликнула она. «Я совсем забыл, что Лиза уезжает. Точнее, я помнила, но я думала, что она уезжает на следующей неделе, а оказалась на этой... «Я Ирина», — протянула она Жене руку, придерживая шубу. «Очень приятно», — ответила на ее рукопожатие Женя, поеживаясь от холода, впущенного в дом. «Взаимно», — улыбнулась Ирина. «А я лизину подруга, я в соседнем с ней доме живу с дочкой». Она махнула рукой направо. «Ну что ж, хотела с подружкой поболтать, принесла конфеты вкусные». Она достала из кармана шубы коробку конфет в золотистых обертках и продемонстрировала ее. Женя лишь улыбнулась и развела руками. Конечно, она поняла недвусмысленный намёк на приглашение в гости, но надеялась, что Ирина по такой её реакции поймёт, что она хотела бы побыть одна и уйдёт. Но спустя пару секунд неловкого молчания Ирина всё-таки протиснулась в дом без приглашения. «Ну давай с тобой тогда посидим, поболтаем, познакомимся. А то у меня дочка там с друзьями сидит сейчас, попросила не мешать им». Она повесила на вешалку шубу и принялась снимать обувь, пихнув коробку конфет в руки Жени. Женя мысленно прощалась с желанием провести время в одиночестве. «И конфеты такие я не ем», — грустно подумала она, покрутив в руках коробку. Ирина прошла в комнату с очевидным знанием местности и плюхнулась на диван. «Сделаешь мне кофейку?» — спросила она, вальяжно усевшись. Женя хоть и понятия не имела, где на этой кухне искать кофе, послушно кивнула и пошла на поиски. «Мы с Лизой всегда у неё сидим вот так, пьём кофе, болтаем», поведала ей Ирина, пока Женя открывала все подряд ящики в поисках кофе. Ирина развернулась к кухне и решила направить страдающую Женю. «Кофе в верхнем ящике слева», — сказала она. «Только бери не зелёную банку, а красную». Женя послушно пошла в сторону верхнего ящика слева. «Эй, молоко добавь, пожалуйста, овсяное. Оно в ближнем холодильнике на дверце обычно». Продолжала раздавать команда Ирина. Женя выполнила и эту команду. Получив свой кофе и открыв коробку принесённых конфет, Ирина, наконец, расплылась в удовлетворённой улыбке, и Женя даже понадеялась, что она просто быстро допьёт и отправится к себе домой. Но, увы, у Ирины таких планов не было. «Ну как тебе тут?» — начала беседу Ирина. «Красиво», — ответила Женя, осмотрев еще раз гостиную, в которой они сидели. «Да, у Лиски очень хороший ремонт, со вкусом», — кивнула Ирина. «Ну, это естественно. Я же ей номер дизайнера дала». Женя улыбнулась. «Уже успела тут прогуляться?» Ирина начала новый виток беседы. «Нет еще часов в семь, пойду выгуливать Чарли и заодно осмотрюсь». — сказала Женя, но тут же почувствовала, что пожалела, что назвала такое точное время своей прогулки. «О, это отлично! Это правильно!» — радостно утвердила Ирина ее планы. «Я, может, к тебе присоединюсь? Мы с Лизкой часто гуляем вместе с Чарликом». Тут она нагнулась к Чарли, лежащему рядом со столом, и ненадолго переключилась на общение с ним. «Да, Чарлик, мы с тобой гуляем! Да, мы гуляем с Чарликом!» — приговаривала она, глядя на виляющего хвостом и высунувшего язык Чарли. «Ох, и расстроится же Константин Михайлович!» Ирина снова обратилась к Жене, вернув себе адекватный голос. «Кто такой Константин Михайлович?» — спросила Женя, хотя ей, в сущности, это было безразлично. Ей сегодня нужно было отредактировать минимум три главы. Константин Михайлович был в списке ее интересов на этот вечер на том же месте, на котором находилась сама Ирина. Мягко говоря, не на первом. «Да это сосед наш из тринадцатого дома», — ответила Ирина. «Он расстроится, что Лиза уехала. Он завтра вечером устраивает соседские пси думал, все придут — понимающе протянула Женя. «Ну да», — кивнула Ирина. Он любит такие вечера устраивать, и они всегда очень хорошо проходят. У нас тут вообще все соседи как на подбор, очень интересные люди. Мы всегда так хорошо вместе сидим. Жаль, что Лиза уехала», — подытожила она, задумчиво смотря вдаль. «Кстати», — она вдруг воскликнула, переведя глаза на Женю, «а приходи к нам на ужин. Ты же теперь тоже наша соседка, хоть и на неделю». «Да нет, что вы», — стала отказываться Женя. «Куда же я пойду? Я же никого не знаю. Хозяин меня не звал, да и я не соседка. Я так просто за собакой смотрю». Перечисляла она аргументы, стараясь звучать вежливо, но убедительно. «Нет, нет, нет» запротестовала Ирина. «Отказ просто не принимается. Если Константин Михайлович узнает, что в доме Лизы сейчас живет ее племянница, и она не посетила его вечер, а сидит одна дома, когда все веселятся там, он просто не допустит этого. Он просто приведет всех сюда». «Куда-куда?» Тут Женя уже не на шутку испугалась. «Не надо сюда, пожалуйста, никого вести. «Тогда хватит говорить глупости и обещай прийти к нам на посиделку», — ответила Ирина. «Но я же там никого не знаю». Женя предприняла последнюю попытку. «Подумаешь, ерунда какая!» — махнула рукой Ирина. «Познакомитесь. Тебе понравится, обещаю. Мы всегда так душевно проводим время. Константин Михайлович — это такой прекрасный человек. Он всегда такой стол накрывает. А какой у него дом!» «Это надо видеть», — мечтательно закрыла глаза Ирина. «Одна ёлка только чего стоит, высоченная, до потолка!» «Ну хорошо, хорошо», — ответила Женя. «Я приду». Она и сама не поняла, что её заставило согласиться. То ли ёлка до потолка, то ли вкусная еда и нежелание готовить, то ли просто тот факт, что варианта отказаться у неё всё равно фактически не было. «Вот и отлично!» Радостно хлопнула в ладоши Ирина. «Значит, рассказываю, кто там будет». Она по-деловому стала перечислять и описывать жителей поселка, которые придут в гости к Константину Михайловичу. «Ну, самого Костика ты узнаешь. Он такой невысокий, с пузиком небольшим, седой, но очень статно выглядит. Ему около шестидесяти, он вдовец, уже пять или шесть лет. Его жена была прекрасная женщина, было большое горе, когда она умерла». Он живет с дочерью, Стасей. Ей недавно исполнилось 20 совсем как моей Алисе. Они тут не давали скучать всему поселку раньше. То вечеринки закатывали, когда кто-то из нас уезжал, то машины наши брали покататься. Ирина грустно улыбнулась. В общем, весело. Она немного помолчала и продолжила рассказ про соседей. А слева от тебя в десятом доме живет такая чудесная семья. Они, конечно, тоже придут. Данечка, Оксаночка и их доченька Светочка. Даниил такой высокий, русый худощавый довольно. А Оксану ты сразу узнаешь. У неё такая восточная внешность и волосы чёрные, блестящие, длиннющие. Светочка очень милая девчушка, ей шесть лет. Просто чудо. Даже не верится, что когда-то и моя такая была. Напротив них в шестом доме тоже семья живёт. Витя с Лёлей. Витя обычный самый мужчина, у него борода ещё. Ирина показала рукой форму бороды Вити на своем подбородке. «А Лёля такая фигуристая, красивая женщина. У нее светлые такие волосы, короткие. Она всегда приносит десерты к столу. То пироги, то торты, то какие-то пирожные. И все сама делает. Ну, просто умница. У них двое детей. Об мальчике. Одному пять, второму 11 Сорванцы, конечно, уже сейчас. То ли еще будет». В седьмом доме рядом с ними живет Федя. Это жених дочери Константина Михайловича Стаси. Ну, такая они красивая пара. Ты увидишь, просто упадешь. Они просто созданы друг для друга. С такой нежностью он на нее смотрит. Она с ним такая сразу становится утонченная даже как будто два года назад не разнесла мой дом вместе со своими друзьями и моей дочуркой. Засмеялась Ирина. Федя 26, он очень серьезно настроен. Они начали встречаться, когда Стаське 19 исполнилось. И вот спустя полгода он пришел к ее отцу, попросил ее руки. Константин Михайлович очень доволен. Он и Стаську благоразумнее сделает. Они перестали дебоши устраивать, как только начались их отношения. И в бизнесе он сечет, будет хороший преемник. В общем, вовсю готовят свадьбу. В восьмом доме живет Наталья Евгеньевна. Она пропустила предыдущий ужин из-за давления. Все-таки возраст уже ей 70 лет. Но я очень надеюсь, что в этот раз она сможет прийти, и ты с ней познакомишься. Это просто потрясающая женщина. Она живет со своей внучкой Танюшей. Танечке почти как моей, 21 год. Но она, конечно, полная противоположность Майя Торве. Такая тихая, интеллигентная девочка, учится в МГУ на филолога, гордость семьи. Наталья Евгеньевна на нее не нарадуется. Ну и в девятом доме в конце улицы живет Макс. Он холостяк, живет здесь уже лет десять но не особо общительный, хотя довольно приятный молодой человек. Ну вот, в принципе, и все твои соседи на эту неделю», — закончила свой рассказ Ирина. «И не вздумай не прийти. Я скажу константин михайлович что ты будешь. Он будет очень рад». «Приду», — улыбнулась Женя. «Ну ладно», — сказала Ирина, посмотрев на часы. «Пойду я к Константину Михайловичу. Я обещала зайти. Да и о нашей новой соседке надо рассказать». Она похлопала Женю по плечу и направилась к входной двери. «Увидимся еще?» «Ага», — с улыбкой кивнула Женя. «Пока», — бросила ей Ирина и вышла из дома, захватив свою шубу. Наконец повисла тишина. Голова Жени, конечно, порядком гудела от всех этих описаний такого количества людей, но выбора не было. Нужно было садиться делать хотя бы какую-то часть работы. Спустя три часа редактирования абсолютно пожененному мнению бездарной книги она решила, что пора погулять с Чарли, который уже долгое время бегал вокруг нее, крутя хвостом. «Пойдем гулять, Чарли. Пошли, пошли!» — приговаривала она, надевая на себя куртку. Выйдя из дома и закрыв на ключ дверь, она осмотрелась. В темноте поселок показался Жене еще более красивым и уютным. Дело, скорее всего, было в новогодних разноцветных лампочках, которые мигали почти на каждом доме. Она пошла вдоль посёлка мимо домов своих соседей на эту неделю, с которыми заочно познакомилась несколько часов назад благодаря Ирине. Чарли бежал далеко впереди и даже немного сливался с тёмной дорогой, потому что на ней ещё пока почти не было снега, а ещё из-за небольшого тумана, который придавал посёлку мистический вид. Впереди послышались какие-то голоса. Исходили они с веранды дома номер восемь. Веранда находилась сбоку дома и была частично прикрыта кустами, поэтому людей почти не было видно. Женя попыталась вспомнить рассказ Ирины и понять, кто там живет, но все номера домов и их жители спутались в Жениной голове. Она подошла поближе и смогла рассмотреть фигуру пожилой женщины и стоящего рядом с ней мужчину. Мужчина стоял, держа руки в карманах джинсов и смотря в пол. Он был очень высокого роста и довольно спортивного телосложения. Женщина держала одну руку на поясе, а второй активно жестикулировала, периодически поправляя спадающуюся ее плеч шаль. Подойдя еще ближе, Женя услышала кусочек их разговора. — И чтобы все переделал, хоть ночуй здесь! — громко говорила женщина. — Послушайте, вы можете внятно объяснять претензии, составьте список отвечал ей мужчина, тоже немного повышая голос. «Прекрати орать!» ответила женщина таким же громким голосом. «Наталья Евгеньевна, при всем к вам обожение, орете сейчас только вы», ответил мужчина. Женя, сама того не заметив, замедлила шаг, ненароком слушая разговор. Вдруг кто-то быстро подошел к ней сзади, и не успев опомниться, она услышала прямо над ухом «Бу!» Женя вздрогнула и обернулась. Перед ней стояла улыбающаяся Ирина в своей шубе. «Испугалась?» — спросила она. «Есть немного», — ответила Женя, чувствуя, что ее сердце колотилось так, как будто хотела пробить грудную клетку. Меньше всего ей хотелось, чтобы новая соседка увидела, как она подслушивает чьи-то разговоры. «А я вижу, прогуливаешься с Чарликом. Решил тебя догнать. Погуляем вместе», — объяснила свое появление Ирина. «Кто там?» — спросила она, тоже заметив людей на веранде восьмого дома. «Да не знаю», — пожала плечами Женя и двинулась вперед. а прошептала Ирина, идя за ней. «Это же Наталья Евгеньевна с Максимом, снова ссорятся». «А что случилось?» — спросила Женя как можно более небрежно и незаинтересованно. «Да это старая история», — ответила Ирина. У Макса своя строительная компания, его команда делала ремонт в доме Натальи Евгеньевны, и ее не совсем устроил результат. Не знаю уж, придирки ли это, пожилой воршливый женщины или Макс действительно напортачил, но с того момента все выясняют. Он возвращает какие-то деньги, что-то переделывает, а претензии Натальи Евгеньевны не кончаются. Он к ней каждый день вынужден ходить, выслушивать. «Пожилые люди, с ним сложно», — поделилась Ирина. «Что правда, то правда», — кивнула Женя. Ты не думай, вообще-то Наталья Евгеньевна очень хорошая, чуткая, добрая женщина. Но вот не понравился ей ремонт, что поделать. Бывает такое. Уж очень она свой дом любит, как к ребенку к нему относится. Мне вот тоже как-то раз сделали ремонт. Я хотела переделать ванну немного, сделать душ такой, знаешь. Модно сейчас, чтобы просто стеклянные дверцы, а кабины самой нет, вода прям на пол льется. Я увидела это в каком-то журнале или где-то, не помню где. Так свежо выглядит, мне так понравилось, что захотела сделать у себя в одной из ванных комнат. Пришли мастера, и что ты думаешь? «Ну, смех, а не мастера. Такое мне там намерили. Хотя фирма очень известная и дорогая. Даже цену вспоминать не хочу». Остаток Жениной прогулки с Чарли прошел под историей Ирины, которую можно было бы объединить в сборник под общим названием «О ремонте и обо всем на свете». Сначала Женя пыталась вслушиваться, но вскоре потеряла нить и просто кивала и утвердительно мычала временами. Получалось, кажется, вовремя. «Отлично прогулялись». — радостно сказала Ирина, когда они обошли полностью посёлок и подошли к дому Лизы, а по совместительству — временному дому Жени. «Да, это правда». Слегка улыбнулась Женя, стараясь сказать это так, чтобы Ирина не почувствовала сарказм. но ну, я пойду спать. Спокойной ночи». «Да, давай», — кивнула Ирина. «Спишь на новом месте сегодня. Приснись, жених невесте, получается!» — засмеялась она. «Получается так». Кивнула Женя и вставила ключ в дверь. Ирина пошла к своему дому. Женя, выдохнув, продолжила открывать дверь. «Это дом номер 11 Услышала она вдруг за своей спиной. Женя вздрогнула от неожиданности уже второй раз за вечер. Видимо, сегодня у всех было какое-то особенное желание подкрадываться к ней из-за спины и пугать ее. «Что?» — спросила она, развернувшись и увидев перед собой молодого человека в форме курьера и с букетом роз в руках. «Это дом номер одиннадцать?» — повторил он. «Да?» — ответила Женя, осматривая букет. «Тогда это вам распишитесь!» Он протянул ей букет, а затем ручку и планшет с листком, на котором она увидела список имен, среди которых значилась «Крылова Елизавета Михайловна». Узнав фамилию и имя отчества своей тети, в чьем доме она временно проживала, она расписалась рядом с ее фамилией и зашла в дом с огромным букетом «Рос наперевес Раздевшись, она занесла букет в гостиную, положила его на диван и ушла на кухню в поисках вазы. «Интересно, кто прислал букет?» — думала она. «Вроде Лиза никогда не рассказывала, что встречается с кем-то. Это логично, конечно, мы созваниваемся раз в полгода, но все же интересно». Найдя вазу и наполнив ее водой, она поставила в нее букет и еще раз осмотрела его. Красные, свежие, еще не до конца раскрывшиеся розы. «Никакой записки», — расстроена подумала Женя, проведя рукой по бутонам. Она достала телефон и, сделав фото букета, отправила его Лизе. «Тебе тут доставочка. Жаль, не могу передать запах. Это от кого?» Так Женя подписала отправленное фото. Через пару минут Лиза ответила на ее сообщение. «Да ни от кого особенного», — прочитала Женя ее ответ. «Всем бы никто особенный такие букеты дарил». Подумала про себя Женя, нагнувшись над розами и вдохнув еще раз их аромат. Следующие полтора часа Женя провела в попытках разобраться с новой кухней и приготовить себе ужин. В меню сегодня планировалась запеченная в духовке куриная грудка, тушеная картошка и овощной салат. Однако через 20 минут запланированная запеченная в духовке куриная грудка превратилась просто в жареную, потому что она не разобралась, как работает духовка, Тушеная картошка превратилась просто в вареную, поскольку она забыла купить молоко. Ну, а с овощным салатом все осталось, как и было. Кроме, конечно, того факта, что она случайно высыпала в него слишком много соли. В общем, получившийся ужин был кое-как съеден, и спустя два часа Женя, довольная собой, но недовольная так и не заработавшей духовкой, отправилась в спальню. Ее ждал прекрасный вечер в компании с огромной мягкой кроватью, новогодней гирляндой, пачкой чипсов, припасённой заранее, и книжкой, до которой уже давно не доходили руки. Она лежала в кровати, ела чипсы одновременно ими на кровать и проглатывала страницу за страницей нового детектива, когда вдруг ей показалось, что внизу хлопнула входная дверь. Услышав этот звук, она ошарашенная замерла, оставшись сидеть с полуоткрытым ртом с чипсиной внутри потому что боялась сомкнуть челюсть и издать хруст. Поняв, что в доме, возможно, кто-то есть, и если она будет просто сидеть на одном месте, не закрывая рот, проблема вряд ли решится. Она аккуратно отложила книжку, аккуратно вылезла из-под одеяла, как можно более беззвучно проглотила несчастную чипсину и на цыпочках пошла к лестнице. Сначала она постаралась посмотреть вниз между перилами лестницы и никого не увидела. Тысячу раз, проклиная себя за желание экономить электроэнергию и за то, что толкнуло ее выключить свет внизу, она спустилась на несколько ступенек вниз и еще раз посмотрела на первый этаж между перилами. Снова никого. когда набрав побольше воздуха в легкие и сосчитав про себя до трех для смелости, она окончательно спустилась вниз и включила свет в коридоре. Никого не было. Никого не было и на кухне, и в гостиной, и нигде на первом этаже. Она подошла к входной двери. Она была не заперта. «Я точно закрывала её», — подумала Женя, поворачивая задвижку. «Значит, кто-то был в доме, а потом убежал». Она ещё раз осмотрелась. Окна в пол и дверь в сад, которые ещё днём так восхитили и поразили её... Теперь ощущались только как угроза. «Кто-то ночью залез в мой дом». Женя ходила туда-сюда не в силах унять тревожные мысли. «Ну, хорошо, не в мой дом, но что это меняет? Кто-то залез ночью в чужой дом. Разве с добрыми намерениями будут залезать ночью в чужой дом?» «Точно нет. Разве будут убегать вот так, хлопая дверью?» «Точно нет». Она набрала на телефоне 112 и не решалась нажать на вызов, продолжая метаться из угла в угол. «А если мне послышалось? Может, я просто зачиталась и мне показалось?» — думала Женя. Она еще раз осмотрелась в гостиной и в коридоре. Все стояло так, как раньше. «Если кто-то пробрался сюда, то логично, что он хотел что-то украсть», — продолжала думать Женя. Ничего не разбросано, всё так, как и было. Или нет? Этот ящик был полностью задвинут или нет? Думала она, смотря на еле выдвинутый ящик комода в коридоре. Этот ключ лежал тут или левее? От волнения она забыла, как всё было, и теперь не могла понять, изменилось ли что-то в комнате. От чувства собственного бессилия она заблокировала телефон, решив не звонить в полицию, и расплакалась. Кто-то, возможно, хотел ее ограбить, а, возможно, убить, и ей нужно было провести в этом доме еще неделю. Ей резко захотелось к себе в квартиру, пусть и маленькую, но в которую никто не врывается посреди ночи. Она вернулась к себе на второй этаж и, заперев дверь на защелку, проверив, что дверь балкона закрыта, снова залезла в кровать. Читать она больше не могла. Чипсы есть тоже не могла. Даже шевелиться не могла. Зато через несколько минут она крепко уснула. Такая реакция организма на стресс уже не была всегда. Она сразу отключалась после ссоры с кем-либо, она всегда просыпала важные экзамены, из-за которых переживала, и, как выясняется, крепко спала и безмятежно сопела после того, как, вполне возможно, вор или убийца проник в ее дом.